В зале совета на этот раз было безлюдно. Сбор никто не объявлял, так что сейчас из всех советников здесь находился только раздор. Он сидел на своем месте, смотря куда-то вперед. Его взгляд не был сосредоточен на чем-то конкретно, словно он сейчас был совсем не здесь. Он крутил в руках небольшой карманный нож с очень коротким, буквально в несколько сантиметров, лезвием. Рукоять была самая обычная, из потрескавшейся от времени древесины. Если приглядеться, на самом лезвии можно было рассмотреть даже небольшие следы ржавчины. Оружие выглядело и ощущалось со стороны, как абсолютный хлам. Тем страннее становилось от понимания, что раздор сейчас небрежно крутил в руках один из сильнейших артефактов лабиринта. Уникальный и непостижимый даже для такого сильного медиатора, каким был раздор. С этим встал вровень с лидерами Совета. Возможно, даже кольца главы защитного порядка не могли сравниться с этим. Хотя насчет последнего раздор все же сомневался. Кольца были самым универсальным артефактом из всех, с которыми приходилось сталкиваться медиатору. Они совмещали в себе десяток разных мощных функций, которые еще и могли комбинироваться. Никто, кроме самого главы защитного порядка, до конца не знал всех возможностей своего уникального артефакта. Впрочем, и этот карманный нож был совсем непрост, а проверка его возможности в одном из высших порталов, куда раздор отправился, чуть не закончилась масштабными разрушениями внутри земли изменений. Правда, имелись у этого ножа и серьезные ограничения. Что-то приближается. Лабиринт уже несколько дней как кратно увеличил количество запросов к стражам, а задание на поиск выдает уже чуть ли не постоянно. Медиатор нутром чувствовал, как неповоротливый лабиринт начал раскручивать свои системы. Раздор поднялся со своего места, уверенным шагом выйдя из зала совета и направившись в сторону коридора, ведущего к истинному сердцу лабиринта. Сам коридор не был таким уж длинным. По обеим сторонам на стенах можно было разглядеть имена тех именованных, что получили доступ к сердцу, перешагнув порог огромной двустворчатой двери и навсегда покинув лабиринт. Их здесь скопилось не так уж много за ту прорву времени, что система существовала. Раздор не стал останавливаться напротив каждого из имен. Часть этих людей и не людей он когда-то и без того знал, а до других ему не было никакого дела. Вместо этого он приблизился к двустворчатой двери и остановился напротив нее. Как он и думал, дверь даже не дернулась, чтобы открыться. Ему все еще не хватало достижений и кармы, чтобы пройти дальше. И непонятно, когда же он достигнет этого. Никаких обозначений или чего-то подобного лабиринт не давал, а количество выполненных требований, заданий и набранной кармы раз от разу разнилось. Либо те, кто ушел за порог, чего-то не договаривали. «Так я и знала, что встречу тебя здесь!» За спиной раздался спокойный женский голос. Раздор медленно развернулся, чтобы столкнуться взглядами с красивой рыжеволосой девушкой с огненным нимбом над головой. Буря собственной персоной. Одна из членов совета и негласный лидер нейтралов. «Я послала тебе приглашение к встрече». «Почему не ответил?» Продолжила она, сложив руки на груди. «Нет времени и желания», — ответил ей мужчина, оставаясь все так же внешне безучастным. Девушка дернулась щекой, но быстро справилась со вспышкой раздражения и перешла сразу к делу. «Посланники божеств объявились практически в каждом известном нам портале. Сразу несколько угроз появления осколков. Поначалу я думала, что это из-за устроенной нами войны в 116-х вратах, но сейчас уже так не считаю. «Слишком большой размах. Я высылала тебе с курьером все доступные мне сведения. Ты лучший и сильнейший медиатор в городе. Лабиринт что-то говорит об этом? Что происходит?» «Я не общаюсь с лабиринтом в том понимании, как ты думаешь», — помолчав секунду, ответил ей раздор. «Кажется, я уже сообщал об этом, да? Если говорить о моих ощущениях, то лабиринт чувствуется беспокойным». Он готовится. К чему? Большой вопрос. Медиатор посмотрел на бурю. Рекомендую и тебе приготовиться. Что-то подобное на моей памяти было, когда появилось истинное божество. Но даже тогда масштаб волнения лабиринта не ощущался таким серьезным. Очнувшись от сна, Яви... Я несколько секунд лежал в полной тишине, прислушиваясь не только к собственным ощущениям, но и к окружающему миру. Где-то вдалеке продолжал бушевать потревоженный мной на этаже выше «Монстр». Отголоски его рева доносились даже сюда. Разворошил я гнездо знатно. Судя по хронометру браслета, на поднятие характеристик у меня ушло почти два часа. Неожиданно. Обычно делалось это намного быстрее. Интересно, с чем было связано такое увеличение времени? Раз уж подготовил такое замечательное укрытие, решил немного отдохнуть перед продолжением поисков. Нужно уже закончить задание с поиском технологии возвышения и закрыть это поручение. И заодно разберусь с головоломкой. Тот куб, находившийся в командирской рубке, натолкнул на решение загадки. Вытащив головоломку, принялся вертеть ее в руках. Одновременно с этим постарался мысленно вспомнить все, что происходило недавно с Кубом. Там прослеживалась система, которую можно было использовать и здесь. Проклятая головоломка. Артефакт редкий. Материал предмета — черное дерево, духовная нить. Произведено — мир ОМОНа. Качество отличное. Зачарования нет. Ценность высокая.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 Мир ОМОНа не вызывало доверия. Щелк, щелк. При повороте одной из граней, головоломка постоянно издавала странные щелчки, которые успокаивали и вгоняли меня чуть ли не в меланхолию. Поняв сам принцип решения, я почувствовал, что дальше уже стало намного легче. Правда, я все равно по рассеянности умудрился угрохать на решение больше двух часов. Цена нескольких не самых серьезных, но ошибок. Похоже, все-таки надо немного поспать, а то рассеянное внимание может и злую шутку сыграть. В какой-то момент головоломка на очередном повороте одной из граней вдруг издала странный скрежет, и точно распускающийся цветок открылась прямо в моих руках. Ладонь тут же охватила ощущение сильного холода, который практически сразу же растворился, а я вдруг отчетливо почувствовал, как мой амулет начинает нагреваться. «Нормальное такое проклятие мне бы досталось», — пробормотал вслух, смотря как передо мной прямо в воздухе медленно появляется нечто непонятное. «Пара секунд, и вот я уже вижу перед собой свиток». «С ума сойти!» «С момента, когда я видел подобную штуку, прошло много времени». «В пятьдесят четвертых вратах, когда оказался заперт внутри местной земли изменений, такой же очень помог мне». Почему-то в лабиринте этот тип расходников был практически не представлен. В магазинах и лавках их почти не продавали. То же самое касалось и системного магазина. Там были представлены всего пара-тройка свитков, и те очень ограниченного типа действия. Наконец, свиток окончательно сформировался передо мной. В отличие от того, который я находил в 54-х вратах, этот внешне казался обычным. Белая бумага, черные чернила, непонятная весь магического языка. Ничего общего с магическими рунами. Тут был какой-то иной принцип. Протянув руку, осторожно взял это сокровище. Тут же проверил браслетом, что мне там досталось. Из-за того, что имел дело с артефактом кузнец Мона, опасался черной магии или чего-то похуже. Свиток замены. Одноразовый, редкий. Материал... Магическая бумага, защищенная благословением. Произведено лаборатории 97-го сердца. Качество легендарное. Ценность крайне высокая. Состояние норма. Внимание! Для использования достаточно тактильного контакта со свитком и мысленного приказа. Когда вы используете свиток, нужно выбрать любую живую цель в радиусе 100 метров от вас. После этого вы меняетесь местами с выбранной целью. Шанс срабатывания свитка зависит от количества духа цели. Не рекомендуется использовать на магических профессиях. А сильная штука, кстати. Для такого ловушечника, как я. Даже не знал, что подобные способности существуют в лабиринте. Ставлю клетку хаоса под ногами, затем использую свиток замены и гарантированно делаю минус один. Нюанс. «Задумка может обернуться против меня, если столкнусь с группой. Но ну и там можно решить вопрос с помощью рунического рывка и возможностей плаща». Тут заметил, что началось формирование еще одного предмета. Что-то вроде бонуса. Немного подождал и, не удержавшись, хмыкнул. Ну-ну, кто бы сомневался. Передо мной завис простой черный браслет с необычной гравировкой на нем. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что это аналог «биженергала». Создано для того, чтобы переманивать к себе именованных. Причем, как я понял, работала эта штука только при добровольном принятии. В ином случае браслет лабиринта защищал своего обладателя. Хотя тут я не был до конца уверен. Слишком уж много непонятностей с этими божественными предметами. Закинул браслеты в карманное пространство. Скину Мацуни, Продаст на расплавку или что там с этими штуками делают. В целом же, сочетание свитка замены с ловушками выглядит очень сильно, и крайне жаль, что это не навык. Я даже полистал каталог клана Гала в поисках подобных способностей, но ничего не нашел. Почему-то в информационном файле по большей части присутствовали обычные и редкие навыки, а вот легендарных почти не было. Про мифические и уникальные я вовсе молчу. Можно, кстати, будет попробовать оценить наличие такой магии в каталоге профессиональных способностей, когда получу доступ к нему. На легендарном уровне, может, что-то и найдется, надеюсь. Ну и насчет аукциона забывать не стоит, мало ли. Ладно, нужно немного поспать, и уже со свежими силами завтра заняться поисками. Типичное «пойди туда, не знаю куда». Блуждание по упавшей пирамиде, особенно на фоне шастающей по ней элиты, то еще занятие. Есть некоторая уверенность, что искомые данные по технологии возвышения сейчас находятся где-то на пару ярусов выше. По крайней мере, по информации, которая была предоставлена от гильдии, именно там располагались основные технические помещения этого летающего исполина. А где искать технологии стражей, как не на технических этажах? Я исходил из такой логики так что после пробуждения планировал продолжить подъем. Стоило только прикрыть глаза, как я провалился в беспокойный сон без сновидений. Просыпался часто, чуть ли не каждый час. Прислушивался к собственным ощущениям, проверял, все ли в порядке с ловушками и окрестностями с помощью наблюдателя, и засыпал опять. Обычное дело, когда работал в одиночку. И при всем при этом я все равно проснулся от глухих и взрывов, раздавшихся где-то в нижней части пирамиды. Метатели. Их работу я всегда смогу различить. Сюда заявились именованные и совсем непростые, судя по сложной работе зарядов метателей. Да и что там за экипировка такая, если прорывается сквозь полок тишины земли изменений снизу, прямо до сюда. Я бы сам в коридорах пирамиды побоялся использовать столь разрушительное оружие, даже при условии работы самых простых снарядов. Эти ребята были явно поопытнее меня. С кем они внизу сражались — тоже вопрос. Там же не было ни одного Морфа. Возможно, с другими именованными. Если это действительно так, значит сюда пришла далеко не одна группа. Быстро скидав свои немногочисленные пожитки в карманное пространство кольца, я отправился на выход из зала. На всякий случай развеял все установленные ловушки, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и не показывать новым гостям, что на верхних ярусах есть еще кто-то. Тварь, что еще несколько часов назад бесилась этажом выше, почему-то затихла. Почувствовала опасность и затаилась? Вполне может быть. Или переместилась на другой ярус. В любом случае, после нескольких взрывов где-то внизу стало тихо. Закончилось. В груди распространялось очень нехорошее предчувствие, которому я как-то привык доверять. Именованные «там внизу» были очень опасны и нужно сделать все, чтобы не встретиться с ними. Появилась даже мысль попытаться схорониться и переждать в каком-нибудь закутке, но от этой мысли я тут же отказался. Если у этой группы есть хорошие следопыты по типу трека или черныша, обнаружить меня им не составит труда. Единственный вариант, который вижу — подняться на верхний ярус, найти там один из аварийных выходов и выбраться из пирамиды через него. По дороге попытался найти данные по возвышению, но без фанатизма. Задание от меня никуда не убежит, а жизнь только одна, лучше не рисковать. Добравшись до аварийной лестницы, поднялся на два яруса, чтобы выйти на огромный технический этаж. И с учетом того, что пирамида использовала для своего передвижения именно магическую энергию, ничего более странного до этого мне видеть в мире лабиринта не доводилось. В прошлый раз в мире 44-х врат... Я так и не добрался до этого яруса. Да и конструкция той летающей пирамиды все же внутри сильно отличалась. Так или иначе, технический этаж представлял собой переплетение коридоров, чьи стены были созданы из полупрозрачного материала, а за ним, такое ощущение, танцевали миллионы тусклых серебристых звезд. И вот по этим коридорам мне приходилось идти. Заблудиться в этом хаосе было расплюнуть. Что же до местных залов? то они представляли собой нечто невообразимое, загроможденное какими-то массивными механизмами, закрытыми стальными кожухами. Со всех сторон в эти механизмы заходили прозрачные, словно из стекла, трубки, по которым перемещалась все та же звездная субстанция, если можно так было выразиться. Время от времени я прикасался к встреченным непонятным предметам-браслетам, чтобы проинспектировать их и получить сухие строчки лога, адаптированная энергетическая технология стражей. Не совсем то, что нужно. Ну а где-то спустя полчаса таких поисков случилось то, чего я больше всего опасался. Наблюдатель наткнулся на следы малой группы именованных, выступающих в качестве разведчиков. Скорость, с которой они поднялись так высоко, впечатляла. И это уже означало, что делать мне в пирамиде больше нечего. Теперь уже совершенно точно пора уходить.